Глава 18. Семейные узы. ЧЕЛ прилетела к дверям общежития через минуту после моего звонка. Натурально прилетела, прямо по воздуху, на своих прозрачных крыльях, сотканных из ветра, одетая в свой привычный для моих глаз наряд. короткие чёрные шорты, белую майку-топик и невысокие ботиночки. Она аккуратно спланировала рядом со мной и исходу натянулась на меня с расспросами. Сам как? Не ранен? Всё нормально? Всё отлично, улыбнулся я. Несколько царапин и не более. И то о них уже позаботились. Ну и отлично стало быть, улыбнулась щел. А от меня что хотел тогда? Надо пройти в административный блок. Чел тут же стерла улыбку с лица и нахмурилась. «Зачем тебе туда?» Я кратко пересказал ей сначала разговор с Никой, потом с Драйзом. «Нашел кого спрашивать?» Рассмеялась Чел. «Конечно же, Драйз ничего не знает. Он вообще, кроме своей сферы деятельности в Академии, почти ничего не знает. Он же обычный человек, стало быть». «Да, я думал в Академии и в серии о дизайнеры. Немного покривил душой я». Хотя, если вдуматься, не очень-то и покривил. Ведь мои домыслы о том, что в Академии есть люди управления до сих пор, остаются лишь домыслами. И никакого подтверждения этому я не получил». «Нет, конечно, не все. Люди тоже есть, только очень мало стало быть. Может, человек пять?» Чел пожал плечами. «Повара знаю, обычные люди. Драйс, может, кто-то еще. Я особо не интересовалась». В любом случае, Драйс бы тебе никак не смог помочь в вопросе проникновения в административный блок, и уж тем более в вопросе поиска Персефоны. Он, стало быть, ничего об этом не знает. Надо было сразу обращаться ко мне, а не терять время. Ну, буду знать на будущее, улыбнулся я. Будем надеяться, что в будущем тебе это не понадобится, серьёзно заявила Чел. Хотя, зная тебя, заканчивать фразу она не стала, лишь махнула рукой и развернулась спиной к общежитию. "Идём, отведу тебя к Персефоне". Мы двинулись в сторону административного блока, и по пути Чэл попросила поподробнее рассказать обо всём, что произошло, начиная с визита Себастьяна во время родительского дня, а Ната не была в курсе даже этого. События последних дней и мысли о грядущем и моей роли в нём настолько плотно занимали мою голову, что о том, чтобы искать Чел, чтобы рассказать о творящемся и ей тоже, просто не приходило на ум. В конце концов, есть же директор, который в курсе ситуации, он-то уж точно определил бы, с кем стоит делиться такой информацией, а с кем нет. Не мне же одному за всех отдуваться в конце концов. Дело стало быть Задумчиво протянул о чел, когда я закончил рассказ. "Стало быть, думаешь, что Себастьян что-то сделал и из-за чего вас так кинуло?" Я мысленно прокрутил все те контр-аргументы, которые час назад приводил Нике, и, вздохнув, обошёлся коротким и без апелляционным: "Да. Даже не верится", покачал о головой чел. "Конечно, за время существования академии всякие казусы случались, и травмы бывали, и даже два раза смерти". Но после расследования всегда выяснялось, что это были следствия собственной неосторожности, игнорирования техники безопасности или требований учителя, не из-за каких внешних факторов раньше ничего страшного не происходило, тем более из-за чьего-то целенаправленного вмешательства извне, абсурд какой-то. Ты мне не веришь? удивился я. Верю, сплеснула руками чел. В том-то и дело, что верю. Просто это значит, что мир изменился, и изменился он намного сильнее и быстрее, чем я была к этому готова. Да что там, чем кто угодно был готов, стало быть. Что-то происходит, что-то неладное, что-то страшное, и самое плохое ты находишься в самом центре этой зарождающейся бури. Готова биться об заклад? Радко от тебя не отстанут. По крайней мере, Себастьян не отстанет, пока ты либо не сыграешь в ящик, либо не присоединишься к ним. Что, в общем-то, равносильное понятие. Вслух я этого говорить не стал, вообще никак не стал отвечать. Понятно же, что ни тот, ни другой вариант меня не устраивают. К тому же, мы как раз пришли. Возле дверей административного блока я немного притормозил, пытаясь разглядеть в глубине зала оранжевых прановых зверей, но ничего не увидел. То ли директор ещё не вернулся со своей личной войны со скопиями, то ли решил пока что не включить свою охранную систему. То ли всё дело было в том, что меня сопровождала чел, и это автоматически выводило меня из разряда непрошенных гостей. Вместо того, чтобы повести меня к лифту, чел свернула куда-то в сторону и открыла неприметную дверь. Сюда стало быть За дверью пряталась обычная лестница с прямыми пролётами, устремляющаяся ввысь. Я опёрся на перила и глянул вверх, в центр ломаной спирали, попытался посчитать этажи. Вышло 7. С учётом того, что кабинет директора двухэтажный, в общем-то, всё складывается. Логично же, что в здании, где есть лифт, должна быть и лестница, как минимум, на случай поломки или обесточивания. Непонятно только зачем мы сейчас идём по лестнице. Персефона живёт на втором этаже, пояснила Чел, когда я задал ей этот вопрос. В отличие от директора, она предпочитает находиться как можно ближе ко всем делам академии. Будь её воля, она бы и на первом поселилась до да вот беда. Нет тут же лёгкомнот стало быть. На второй тоже можно было на лифте подняться, пробурчал я, чувствуя, как каждая преодолённая ступень разливается жидким пламенем по моим икроножным мышцам, точно таким же пламенем, каким директор выжигал скопий. Можно, чел пожал плечами. Но мы бы дольше лифт ждали, чем ехали. Собственно, мы уже пришли. Она толкнула дверь с большой цифрой 2, и мы вышли в коридор. Судя по изгибу, коридор шёл по внешнему радиусу шпиля, и на противоположной от нас стене виднелись двери через каждые метров 10. На них висели небольшие позолоченные таблички, на которых были написаны имена и фамилии преподавателей. Получалось, что этаж шпиля был нарезан на внутренние сектора, каждый из которых представлял собой комнату для преподавателя. На каждом этаже, если быстренько прикинуть расстояние между дверями, располагается 10 комнат, и каждая из них по размеру не очень-то отличается от апартаментов студентов. Может быть, немного поменьше, стоит лишь разницей. И, конечно, что, судя по табличкам, в этих комнатах преподаватели жили по одному человеку, а не попарно. Да ещё эта странная форма комнат. Как кусок пиццы, три угла, и ни один из них не назвать нормальным. Как вообще жить в такой комнате? Если учесть, что первый этаж занят общим залом, а шестой вместе с седьмым кабинетом директора, получается, жилых в шпиле четыре этажа, на каждом 10 комнат. Получается 40 преподавателей. 40 кланов предоставили своих членов академии, чтобы они делились опытом и учили молодняк. Кто из 40 человек предатель и заговорщик? Как определить, от кого из четырёх десятков людей можно ждать подвоха? Вот уже буквально со дня на день. Кто из них только делает вид, что работает на будущее редизайнеров. Здесь четыре этажа взрослых редизайнеров, каждый из которых в теории представляет собой мину отложенного действия и чудовищной мощности. И к самые вероятные из них мы сейчас идём. Что поделать, я всё ещё не готов окончательно списывать Персефону со счетов. Чел подняла руку и постучала в нужную нам дверь. Несколько секунд тишины, и дверь открылась, и перед нами предстала Персифона. На ней был пушистый домашний белый халат в синюю клеточку, один рукав которого был заткнут за пояс. На носу сидели маленькие очки, а на голове царил настоящий бардак. «Челси!» – удивилась Персифона. «Доброго дня! Что случилось?» «Доброго дня, Персифона, стало быть!» Доброжелательно улыбнулась Чел. «Кое-что-то случилось!» Впрочем, вы же и так всё видели. Это я про серж. И чилки внула на меня, до того момента никак себя не проявляющего. Персефона перевела на меня взгляд и тут же позеленела, то ли от ярости, то ли от того, что съела что-то несвежее. Опять серж, везде серж, сколько можно серж? Поверьте, профессор, усмехнулся я. Я задаю себе тот же вопрос. «Профессора в научной лаборатории», – парировала Персифона. «Здесь преподаватели. Выкладывайте, что опять случилось». «Ну, как что?» – я пожал плечами. «Вы же видели, как мы с Аминой... исчезли. Кстати, как она?» «В порядке», – коротко отрезала Персифона. «Кстати, раз уж вы сами затронули эту тему, не расскажете, как и зачем вы телепортировались к черту на рога, да еще и в самое гнездо с копией». Я переглянулся с Чел и мысленно вздохнул. Что ж, придётся повторить всю историю в третий раз. Войти-то хоть разрешите, ну или может в другом месте поговорим. Персефона ещё раз окинула нас недовольным взглядом, но посторонилась, пропуская нас внутрь. Нет уж, никаких других мест. Полагаю, история не для лишних ушей. Комната Персефоны оказалась обставлена весьма аскетично. шкаф идеально застеленный, и как только она одной рукой справляется. Одна спальная кровать, никаких окон, что логично, ведь комната располагалась внутри шпиля, в самой его середине, письменный стол, заваленный кучей всяких бумаг, и ещё одна дверь в противоположном конце комнаты, насколько я мог судить по тому, что было видно в тонкую щель, ведущая в санузел. Вот значит, как неведомые архитекторы шпиля использовали самую близкую к центру шпиля часть комнаты сектора, расположив там душ с туалетом. Умно, ничего не скажешь. Единственным предметом какой-никакой роскоши в комнате Персифоны был низенький кофейный столик и стоящие рядом с ним четыре небольших, но очень вычурных и на вид удобных кресла. На столе стоял красивый расписной керамический чайничек и две фигурных чашечки с тонкими ручками. А в одном из кресел сидела и злобно зыркала на меня глазами Амина. Я остановился и повернулся к Персифоне. «А как же лишние уши?» «Уж кто-кто, а -кто. она точно в этой истории не лишняя. Она, ее прямая участница вообще-то. И свою версию произошедшего она уже высказала», – фыркнула Персифона. И что конкретно там прозвучало? А вот мы сейчас выслушаем вашу версию и сравним их. Сказав это, Персефона повернула голову к закрытому шкафу и слегка нахмурилась. На кофейном столике тут же появились ещё две чашки, появились в сантиметре от столешницы и отчетливо брякнули, упав с высоты, прямо как судки с едой во время очередного приёма пищи. Это что получается? Персефона, помимо прочего, занимается ещё и доставкой еды по комнатам учеников. А что, вполне себе здравая теория получается. Не просто же так судки появляются всегда в одном и том же месте, которое даже специально очерчено на тумбочках. Не просто же так они падают с точно такой же сантиметровой высоты. И не просто так после еды их надо ставить строго на то же место, ведь Персифона телепортирует их не глядя, судя по всему, изымая просто определенный объем из определенного места. Определенный объем из определенного места. Это же… совсем как та хрена та, которую Себастьян провернул со мной и Аминой. просто изъял определённый объём пространства совсем, что там находилось, и переместил его в другое место. Но одно дело провернуть это с лёгоньким металлическим подносом, да ещё и в тех местах, в которых ты уже тысячу раз это проворачивал, и совсем другое с двумя живыми людьми из места, которое ты не видишь, в место, которого ты не видишь тоже. Такое вообще возможно? Да. Правильно, Ника сказала. Если кто-то способен ответить на мои вопросы касательно оружия, которое мой отец воюет против меня, каждый раз подкидывая всё новую и новую пищу для размышлений, то это Персефона. То, что она самый сильный редизайнер в отношении управления чистой праной, это, в частности, и полагаю, лишь следствие её инвалидности, из-за которой она и развила в себе такую способность. На данный момент меня больше интересуют её знания техник Радка, как тех, которым они учат всех, так и тех, которым они не учат никого, кроме своих. И особенно тех техник, которые в понимании Персефоны существуют только в теории, потому что мне что-то подсказывает, что за то время, что она находится в отрыве от остальных Радка, они придумали что-то новое, просто не могли не придумать. Но для начала надо настроить её на положительный лад. А то по её подозрительному взгляду сразу становится ясно, что никакими тайнами своего клана в данный момент времени она со мной делиться не станет, даже при условии, что клан её, по сути, выгнал из своих рядов. Присаживайтесь, наливайте чай, велела Персефона, подавая пример и садясь в кресло рядом с Аминой. И рассказывайте. Я выложил историю быстро, за два раза уже наловчился. Получилось сжато, кратко, по делу, без лишней воды. И Персефону это устроило. Что ж, в общем-то, ваши версии истории совпадают. Я до последнего думала, что это какой-то способ поразить мою внучку. Внучку? Поразился я. А чему ты удивляешься? Впервые за всё время подала голос Амина. Я радка, она радка. Логично же, что мы родственники. Не прямые, конечно, двоюродные, но всё равно родственники. Просто я слышал, что Персефона Радка давно не появлялась в клане. Я пожал плечами. Но дети-то мои никуда не делись от этого, улыбнулась Персефона. Хотя, конечно, не все не выросли такими, какими я бы их хотела видеть. У вас много детей? заинтересовалась Чел. Пятеро сыновей и четверо дочерей, охотно ответила Персефона. Даве девочки ушли в другие кланы, и один сын тоже, Ричард. Ричард. Ричард Радка. Позже Ричард Белов. Я коротко переглянулся с Чел. Судя по её виду, она думала о том же. А как звали остальных сыновей? Не взначай поинтересовалась Чел. Самый старший Максим, охотно и с улыбкой ответила Персефона. Очень способный мальчик. Один из лучших сэнсов на своём курсе, между прочим, слыхали про эвакуацию из обрушившейся шахты, когда Ряди дизайнер открыл портал в слепою всего лишь со второй попытки. Это он был мой мальчик. Я не слыхал, но на всякий случай заметил небольшой кивок. А вот Челки внула осмысленно, она, видимо, была в курсе. Чуть по младше, Вяслав. Он побил рекорд дальности портала в своё время. Сейчас, правда, этот рекорд уже снова побит, но тогда он был на коне и очень гордился своим титулом, охотно продолжала Персефона. Для полноты картины сейчас не хватало только, чтобы она достала семейный альбом и начала показывать каждого из сыновей во все его периоды жизни. Потом родился Джордж. Уже без особой улыбки продолжила Персефона. Он не отличался особой силой, Зато был очень добрым и понимающим мальчиком. Он был абсолютным пацифистом и даже добился того, чтобы его никогда не включали в оперативные группы противодействия дергам. Вместо этого он предоставил миру концепцию и теории работы того, что сейчас называется сетью Радка, того, без чего жизнь простых людей просто не представить. Версифона замолчала и уставилась куда-то перед собой, держа в руке тонкую фарфоровую чашечку. Пальцы преподавательницы мелко дрожали, и по поверхности чая бежала рябь. "Высказали пятеро", осторожно напомнил я. "Она звали только четверых, включая Ричарда. Кто пятый?" Ответ, конечно же, я знал, но до последнего надеялся, что хотя бы здесь, хотя бы сейчас не услышу этого имени. не услышу того имени, которое свяжет все потерянные и оборванные нити воедино, причём снова пропустив их при этом через меня. Конечно, Персефона не стала меня щадить и глухо уронила. Пятый Себастьян, этот чёрт Себастьян, от которого одни проблемы. Лучше б я его никогда не рожала.